Часть вторая. В лазарете появился новый пациент, маленький старичок. Он потерял сознание во время физических упражнений, и его принесли с очень редким дыханием и слабым пульсом. Все признаки крайнего истощения. Кожа покрыта трещинами, на руках и на ногах язвы, дёсны кровоточат, огромные выпирающие суставы. Вес меньше 40 кг. Говорят, его нашли где-то в Вельде, в забытой Богом глуши. Он охранял этапный лагерь повстанцев, которые орудоют в горах, прятал оружие и растил для них овощи, хотя сам, судя по всему, их не ел. Я спросил охранников, которые его принесли, почему они заставили человека в таком состоянии выполнять физические упражнения. Да просто по недосмотру, объяснили они. Он поступил в новую партию, оформление затянулось. Сержант решил чем-нибудь занять людей и скомандовал бег на месте. Неужели он не видел, что человек этот едва жив, спросил я. Заключённый ни на что не жаловался, ответили охранники. Сказал, что чувствует себя нормально. Он всегда такой худой. Неужели вы не видите разницы между худым человеком и скелетом, спросил я. Они пожали плечами. Борюсь со своим новым больным, которого зовут Михаэльс. Он твердит, что вполне здоров, только надо дать ему таблетку от головной боли. Говорит, что есть ему не хочется. Но он и не может есть. И вот тот чуть жорвёт. Я держу его на капельнице, а он всё время слабо пытается вырвать трубку. На вид он древний старик. Но говорит, что ему только 32 года. Что ж, может быть и вправду 32. Он родом из Кейптауна и помнит, что когда-то здесь был и подром. Узнав, что в этой палате раньше находилась раздевалка для жакеев, он усмехнулся. Мне бы быть жакеем, сказал он при моём-то весе. Он работал садовником в городских парках Но потерял работу и решил попытаться счастья где-нибудь на ферме. Уехал из города, и увез с собой мать. А где твоя мать сейчас? спросил я. Там, где трава и деревья, сказал он, отводя глаза. Умерла? спросил я. Трава и деревья, значит, на кладбище? Он покачал головой. Её сожгли, сказал он. А вокруг головы горели волосы как нимб, сказал спокойно и равнодушно, как будто мы беседовали о погоде. По-моему, он явно не от мира сего, чтобы такой блаженный охранял лагерь повстанцев с щужь собачья. Наверное, кто-нибудь просто дал ему стаканчик виски и попросил приглядеть за винтовкой, а он по глупости или по наивности согласился. Задержали его как повстанца, Но он вряд ли понимает, что в стране идёт война. После того, как Фелисити побрила его, я смог осмотреть его рот. Обыкновенная зайчья губа с небольшим смещением перегородки, нёба нормальное. Я спросил его, пытались ли ему когда-нибудь исправить этот дефект? Он не знает. Я сказал, что операция очень несложная, её можно сделать и сейчас. Если мне удастся всё устроить, он согласится. И вот его ответ, слово в слово. Какой я есть, таким и останусь. Девушки меня никогда особенно не интересовали. Мне хотелось сказать ему, при чем тут девушки. Ему просто будет легче жить, если он сможет нормально разговаривать. Но пожалел его и промолчал. Рассказал о нем Ноэлю. «Сторож в лагере повстанцев. Да ему нельзя доверить простейший аттракцион в парке». сказал я. Он умственно отсталый. Его случайно занесло в места, где идут бои, а выбраться оттуда у него соображения не хватило. В исправительном лагере ему не место. Его надо поместить в какой-нибудь инвалидный дом и пусть плетёт там корзинки или нанизывает бусы. Ноэль принёс его дело. Судя по тому, что тут написано, Михаил поджигатель. К тому же он сбежал из трудового лагеря. Его поймали на заброшенной ферме, где он выращивал овощи на огромной плантации и кормил местных партизан. Вот в чём его обвиняют. Я покачал головой. Это ошибка. Они спутали его с каким-нибудь другим Михаэльсом. Этот Михаил дурачок. Он совершенно беспомощен. Если он выращивал овощи на огромной плантации, почему же тогда он умирает от голода? Почему ты не ел? Спросил я Михаэльса, когда вернулся в палату: "Говорят, у тебя была плантация, значит, была и еда?" Он ответил: "Я спал, а меня разбудили". Наверное, на лицо у меня выразилось недоумение. "Когда я сплю, мне не нужна еда", объяснил он. Он говорит, что его зовут не Михаэльс, а Михаил Воэль требует, чтобы я не задерживал больных в лазарете. У нас всего 8 коек, а больных сейчас 16. Остальные 8 лежат в помещении, где раньше взвешивали жакеев. Зачем я их так долго лечу? Неужели нельзя выпустить побыстрее? Я объясняю ему, что если не долечу больного дизентерией, в лагере начнётся эпидемия. Нет, от эпидемии избави боже, но в лазарет часто попадают симулянты, а он не намерен им попустительствовать. Его обязанность перевоспитывать заключённых, отвечаю я. Моя лечить больных, на то я и врач. Он похлопывает меня по плечу. Вы знаете своё дело, я в этом нисколько не сомневаюсь, говорит он. Но они не должны считать, что мы их жалеем. Это единственное, чего я хочу. Между нами повисает молчание. Мы смотрим, как по стеклу бьются мухи. Но мы их действительно жалеем, неуверенно говорю я. Может, и жалеем, соглашается он. Может, где-то в глубине души у нас даже есть страх счёт. Может, мы надеемся, что если они всё-таки возьмут верх, и над нами начнётся расправа, Кто-нибудь вмешается и скажет: "Этих двух отпустите, они нас жалели". Кто знает. Но сейчас я не об этом. Я сейчас о койко-обороте. В наш лазарет поступает больше больных, чем из него выписывается. И я вас спрашиваю, что вы собираетесь по этому поводу предпринять? Когда мы вышли из его кабинета, то увидели, что посреди бегового поля Орал поднимает на флагштоке оранжево-бело-синий флаг. Оркестр из пяти человек играет "Это блю", гимн Южной Африки с 57 по 94 год. Причём корнет фальшивит, а вокруг по стойке смирно стоят 600 человек с угрюмейшими лицами, босые в рваных не по размеру формах. Это их так перевоспитывают. Год назад мы пытались заставить их петь, но давно отступились. Сегодня утром Филлисити вывела Михаила из палаты подышать воздухом. Когда я проходил мимо, он сидел на траве, подняв лицо к солнцу и впитывал тепло, как ящерица. Я спросил, нравится ли ему в лазарете? Он оказался неожиданно разговорчивым. Очень хорошо, что здесь нет радио, сказал он. В том другом месте радио играло всё время. Я подумал, что это он о другом лагере, но оказалось нет. Он вспомнил тот несчастный приют, где вырос. Там музыка играла с утра до вечера, до 8 часов. И деться от неё было некуда. Музыка играла, чтобы успокаивать вас, объяснил я. Иначе вы бы всё время дролись и бросали в окно стулья. А музыка смягчала вашу агрессивность. Не знаю, понял ли он меня, однако улыбнулся своей кривой улыбкой. А я от неё места себе не находил. Хотелось бежать, куда глаза глядят. Она мне думать мешала. О чём же ты думал? О том, что я лечу. Мне всегда хотелось летать. Я раскидывал руки, и представлял себе, что вот я лечу над заборами, между домами, лечу низко над головами людей, а они меня не видят. А когда включали музыку, я ужасно мучился и больше не мог летать. И он даже назвал две или три песни, которые ему особенно досаждали. Я распорядился, чтобы его положили на другую кровать, возле окна, подальше от парня со сломанной ногой. который не весть почему не взлюбил ко, и целый день его шпыняет. Теперь, когда он садится, ему хотя бы видно небо и верхушку флагштока. Ешь чуть больше, тогда ты сможешь ходить гулять, уговариваю я его. Но на самом деле ему нужна физиотерапия, а у нас её нет. Он похож на игрушку из палочек, скреплённых резинками. Ему нужна строжайшая диета, лёгкие физические упражнения и физиотерапия. И тогда его через какое-то время можно будет выпустить в лагерную жизнь. И пусть тебе марширует взад вперёд по беговому полю, выкрикивает лозунги и салютует флагу, а потом роет ямы и снова их засыпает. Услышал случайно в лагерной лавке. Дети никак не могут привыкнуть жить в квартире. Страшно скучают по нашему саду и по своим собакам. пришлось эвакуироваться в такой спешке предупредили всего за 3 дня вспоминаю что мы там оставили и готова плакать это говорила цветущая женщина в платье в горошек кажется жена одного из наших унтер-офицеров когда она вспоминала о своём брошенном доме ей конечно представлялось что на её кровати развалился в грязных башмаках какой-нибудь детина потом он встаёт подходит к морозильной камере и плюёт в мороженое Нет, не утешайте меня, говорила она маленькой худенькой женщине с короткими зачёсанными назад волосами. Я её раньше не видел. Верит ли кто-нибудь из нас в то дело, которое мы здесь делаем? Сомневаюсь. И уж меньше всего муж этой женщины в платье в горошек. Нам дали старый и подром, много колючей проволоки и приказали перевоспитывать людские души. в душах мы смыслим мало, но исходя из того, что душа всё-таки как-то связана с телом, мы заставляем заключённых отжиматься и маршировать взад вперёд, оглушая их музыкой духового оркестра и показываем фильмы, в которых молодые солдаты в ладно пригнанной форме учат седовласых деревенских старейшин и стреблять москитов и пахать по контуру поля. После такой обработки мы выдаём им свидетельство, что они исправились, и отправляем в трудовые части, где они носят воду и роют сортиры. На больших военных парадах перед камерой непременно проходят вместе с танками, ракетами и полевой артиллерией такая трудовая часть в доказательство того, что мы умеем обращать врагов в союзников. Однако я заметил, что на плече у них не ни винтовки, лопаты. Возвращаясь в воскресенье вечером в лагерь, я чувствую себя заядлым игроком на скачках. Над главными воротами висит надпись: "Загон А". У входа в лазарет табличка: "Посторонним вход воспрещён". Почему их не сняли? Они что, думают, и подром когда-нибудь снова откроется? Неужели люди где-нибудь всё ещё тренируются с каковых лошадей? И надеются, что после всех этих катастроф мир станет таким же, как прежде. У нас осталось 12 больных. Однако Михаил всё не лучше. Видимо, у него серьёзно нарушена система пищеварения. Я опять посадил его на обезжиренное молоко. Он лежит, глядя в окно на небо. Голый череп, торчащие уши, на лице обычная улыбка. Когда его принесли, у него был с собой пакетик из обёрточной бумаги. Он положил его под подушку. Сейчас он часто достаёт его и прижимает к груди. Я спросил его, что там такое? Мути, растительное средство, которое используют в медицине, нет, ответил он и показал мне высушенные семена тыквы. Меня это очень взволновало. Когда кончится война, Ты обязательно должен снова стать садовником, сказал я. Ты, наверное, вернёшься в Кару? он отвёл глаза. Конечно, на полуострове тоже хорошая земля в долинах и на склонах холмов, сказал я. Как хорошо, если здесь снова начнут выращивать фрукты и овощи. Он ничего не ответил. Я взял из его рук пакет и засунул ему под подушку для сохранности. Когда я через час проходил мимо него, он спал, уткнувшись лицом в подушку, как ребенок. Он точно камешек, который лежал себе тихо с сотворения мира, а сейчас его вдруг подняли и перебрасывают из рук в руки. Маленький твердый камешек. Он вряд ли замечает, что творится вокруг, так он замкнут в себе и в своей внутренней жизни. Он прошел через приют. Через лагеря и лазареты, ещё бог знает, через что он прошёл, и ничто не оставило на нём следа, даже мясорубка войны. Существо, не рождённое смертной матерью и само неспособное дать никому жизнь. Для меня он не вполне человек, хотя, судя по всему, он старше меня. Его состояние стабилизировалось, желудок нормализуется. Но пульс очень редкий, а давление низкое. Вчера он пожаловался, что мёрзнет, хотя ночи стали теплее, и Филлисити пришлось дать ему носки. Сегодня утром я дружески заговорил с ним, но он не отозвался. Вы думаете, я без вас умру? спросил он. Зачем вы хотите раскормить меня? Зачем столько возитесь со мной? Чем я лучше других? Я был не в настроении с ним спорить. Хотел пощупать его пульс, но он с неожиданной силой вырвал свою руку, тонкую как ножка паука. Я сделал обход и потом снова вернулся к нему. Теперь я знал, что ему сказать. Ты спрашиваешь, Михаэльс, чем ты лучше других? Я тебе отвечу: ничем. Но это не значит, что ты никому не нужен. Нужны все, даже воробьи. даже самый маленький муравей. Он долго смотрел в потолок, точно шаман, совещающийся с духами, потом заговорил. "Моя мать всю жизнь работала", сказал он. "Мыла людям полы, готовила им еду, мыла грязную посуду, стирала их бельё, отмывала после них ванну, чистила на коленях унитаз. А когда она состарилась и заболела, Она им стала больше не нужна, они забыли о ней. Потом она умерла, и её сожгли. А мне дали коробку с прахом и сказали: "Вот твоя мать, забери её, она нам не нужна". Парень со сломанной ногой внимательно слушал, хотя и притворялся, что спит. Я ответил Михаил суреско, как только мог: "Не зачем поощрять эту его жалость к себе", решил я. «Мы делаем для тебя то, что положено», — сказал я. «Успокойся, ты ничем не лучше других. Вот поправишься и мой на здоровье полы, чистя унитазы. Что касается твоей матери, ты рассказал мне не все, я уверен, и ты сам это отлично знаешь». Но все равно он прав. Я действительно уделяю ему слишком много внимания. Да кто он такой, в конце концов?» С одной стороны, города сейчас наводнены беженцами из сельской местности, которым кажется, что здесь безопасней. С другой стороны, людям надоело ютиться по 5 человек в комнате и жить впроголодь, и они перебираются на заброшенные фермы, надеясь хоть как-то прожить там. И, конечно же, Михаил с один из этого множества мышь, сбежавшая из переполненного тонущего корабля. Только он городская мышь. Он не умел жить, возделывая землю, и совсем оголодал. К счастью, его заметили и снова втащили на борт. Чем он так недоволен? Ноэлю вчера звонили из полиции принца Альберта. Ночью выведен из строя городской водопровод, взорвана насосная станция, и в нескольких местах повреждены трубы. Пока не прибудет подразделение инженерных войск, придется брать воду из колодцев. Воздушные линии электропередач также не действуют. Что ж, тонет ещё один маленький корабль, а большие всё ещё одиноко плывут в темноте, борясь с волнами и скрипя под грузом людей. Полиция хочет ещё раз допросить Михаэля со обвиновниках, то бишь и его друзей с гор. Предлагают нам также задать ему ряд вопросов. Да ведь его уже допрашивали, возразил я Нуэлю. Какой смысл начинать всё сначала? Вести его нельзя, он слишком слаб, болен, да и вообще он не в себе. О с нами разговаривать он тоже не сможет, слишком болен, спросил Ноэль. С нами он разговаривать сможет, но никакого толка мы от него не добьёмся, ответил я. Ноэль достал бумаги Михаэльса, показал мне в графе род занятий Я прочёл выведенное аккуратным почерком деревенского полицейского обгардер. Что такое обгардер? спросил я. Ну, тот, кто собирает и хранит припасы, как белка или муравей, или пчела. Это что, новая профессия? Он учился в школе для обгардеров? Ему присвоили квалификацию обгардера? спросил я. Мы привели Михаэлса в пижаме и с одеялом на плечах на склад в дальнем конце трибун. У стены громоздились банки с краской и картонные ящики, все углы затянуты паутиной, на полу толстый слой пыли, сесть не на что. Михаэлс твердо стоял на своих тонких, как спицы, ногах и, кутаясь в одеяло, сурово смотрел на нас. «Вляпался ты, Михаэлс, не позавидуешь». — сказал Ноэль. — Твои друзья из принца Альберта орудуют вовсю. Совсем обнаглели. Мы должны поймать их и потолковать с ними. Ты можешь нам помочь. Мы это знаем и решили сделать еще одну попытку. Расскажи нам о своих друзьях. Где они прячутся, как можно с ними связаться? Он закурил сигарету. Михаил с ней шевельнулся, не отвел от нас глаз. Михаэльс, сказал я. Михаэльс, некоторые из нас вовсе не считают, что ты связан с повстанцами. Убеди нас, что ты не сотрудничал с ними, и ты избавишь нас от масс со хлопот, а себя от неприятностей. Признайся же нам, признайся майору, что ты делал на ферме, когда тебя поймали. Что мы о тебе знаем? Только то, что написано в деле, которое прислала полиция принца Альберта. Но честно признаюсь, написано там полная чепуха. Скажи нам правду. Признайся, как всё было на самом деле, и мы отпустим тебя. Иди в палату и ложись. Мы больше не будем ни о чём допытываться. Он слегка пригнулся и сжал руками одеяло у горла, неподвижно глядя на нас. Ну, говори же, дружище, сказал я. Никто тебе ничего плохого не сделает. Скажи то, о чём мы тебя спрашиваем, и всё. молчание. Ноэль не произносил ни слова. Он возложил всю тяжесть разговора на меня. "Но «Ну что же ты, Михаил?" настаивал я. "Не так уж у нас много времени, ведь идёт война. Я в войне не участвую," наконец произнёс он. Меня взяла досада. "Это ты-то не участвуешь. Ещё как участвуешь? Хочется тебе этого или нет? Ты не в санатории, а И не на курорте, ты в исправительном лагере. Мы перевоспитываем здесь таких, как ты, и заставляем работать. Ты будешь с утра до ночи насыпать мешки песком и рыть ямы. И если не станешь помогать нам, попадёшь кое куда похуже. Будешь там целый день жариться на солнце и есть картофельную шелуху и стержни кукурузных початков. А не выдержишь такой жизни и умрёшь. Тебя просто вычеркнут из списков, и всё, конец. На завтра никто о тебе и не вспомнит. Так что брось упираться. Время дорого. Расскажи нам, что ты делал на ферме, а мы запишем и пошлём в принца Альберт. Мажор очень занятой человек. Он не привык терять время. Он был в отставке, но вернулся на службу, навёл в этом лагере замечательный порядок и помогает таким людям, как ты. Ты должен пойти нам навстречу. И он ответил: Стоя всё в той же насторожённой позе, готовый отпрянуть, если и брошусь на него. Не мастер, я, говорит, только и сказал он, и тут же облизнул губы, словно язычок ящерицы мелькнул. Плевать на мастер ты говоритель или не мастер. Нам нужна правда, пойми ты. Он в ответ хитро усмехнулся. У тебя там была плантация, сказал Ноэль, Что ты на ней выращивал? Это был просто огород. Для кого ты выращивал овощи? Кого ими кормил? Они были не мои, их вырастила земля. Я тебя спросил, кого ты ими кормил? Их взяли солдаты. А тебе было обидно, что солдаты взяли твои овощи? Он пожал плечами. То, что растёт на земле, принадлежит нам всем. Все мы дети земли. Тут в разговор вступил я. На этой ферме похоронена твоя мать, верно? Ты ведь говорил мне, что твоя мать похоронена там. Лицо его замкнулось и стало как камень, но я продолжал наступать, чувствуя, что он вот-вот сдастся. Ты рассказал мне о своей матери, Но майор ничего не знает. Расскажи майору о матери. Я снова увидел, как он страдает, когда его вынуждают говорить о матери. Пальцы его ног скрючились, и он облизгал свою заячью губу. Расскажи нам о своих друзьях, которые появляются среди ночи, сжигают фермы и убивают женщин и детей, сказал Ноэль. Вот что меня интересует. Расскажи нам о своём отце, сказал я. Ты часто говоришь о матери, но ни разу не вспомнил о отце. Что случилось с твоим отцом? Он упрямо сжал рот, который не мог толком сжаться, и затравленно смотрел на нас. Неужели у тебя нет детей, Михаэльс, спрашивал я. Мужчина в твоём возрасте неужели у тебя нет где-нибудь жены и детей? Почему ты один? Почему не думаешь о будущем? Ты хочешь, чтобы твой род закончился на тебе? Это будет очень грустно, тебе не кажется? Тишина была такая плотная, что я услышал, как у меня звенит в ушах. Такая тишина бывает в шахтах, в погребах, в бомбоубежищах, там, где нет воздуха. Мы привели тебя сюда поговорить, Михаэльс, сказал я. Мы положили тебя в удобную постель, сытно тебя кормили, Никто не мешает тебе целый день лежать и глядеть, как по небу летят птицы. Но мы хотим получить от тебя что-то взамен. Пришло время платить по счёту. Тебе есть что рассказать, и мы готовы слушать. Можешь начать с чего угодно. Расскажи нам о своей матери, расскажи об отце, расскажи, что ты думаешь о жизни. А если не хочешь рассказывать о матери и об отце, и о своем отношении к жизни. Расскажи, как ты там возделывал землю. Расскажи о своих друзьях с гор, которые время от времени наведывались к тебе и которых ты кормил. Расскажи нам то, что нас интересует, и мы отпустим тебя с миром». Я умолк. Он смотрел на меня, и лицо было все такое же каменное. «Ну уже, Михаэлс, говори!» — продолжал я. «Ты сам видишь, как это легко говорить!» Послушай меня. Слышишь, как легко мои слова наполняют эту комнату? Я знаю людей, которые могут говорить целый день напролёт и никогда не устанут. Они способны весь мир заговорить. Но Эль предостерегающе посмотрел на меня, но я продолжал гнуть своё. Да прояви себя хоть как-нибудь, иначе ты так и проживёшь жизнь никем незамеченной. Ты прибавишь лишнюю единицу к тому огромному числу жертв, которые подсчитают Когда кончится война? Ведь ты не хочешь быть всего лишь одним из безвестных погибших. Ты хочешь жить, хочешь. Так говори же ради всего святого. Дай нам услышать твой голос. Расскажи, что ты знаешь. Мы слушаем тебя. Где ещё во всём мире ты найдёшь двух вежливых, цивилизованных людей, которые готовы слушать тебя весь день, а если надо, то и всю ночь, да ещё записывать твой рассказ? Ноэль резко повернулся и вышел из комнаты. Подожди, я сейчас вернусь, приказал я Михаэлсу и бросился за Ноэлем. Догнал его в тёмном коридоре и с мольбой схватил за рукав. Вы от него никогда ничего не добьётесь, сказал я. Вы сами видите, он дурачок, к тому же даже не забавный. обездённое, беспомощное существо, которому позволили забрести, если можно так выразиться, на поле битвы жизни, а его надо бы запереть в лечебницу, отгородить от мира высоким забором, и пусть бы он там набивал подушки или поливал цветы. Послушайте меня, Ноэль. У меня к вам серьёзная просьба. Отпустите его. Не надо выбивать из него признания. Кто собирается его бить? Не пытайтесь выудить из него признание. Ему не в чём признаваться, клянусь вам. Если глубоко вдуматься, он и сам не знает, что делает. Я уверен в этом, ведь я давно за ним наблюдаю. Сочините какой-нибудь отчёт для полиции. Как по-вашему, сколько может быть повстанцев в этом Свартбергском отряде? 20-30. Напишите, что он сказал вам, что их там 20. Они приходили на ферму раз в месяц или даже реже, в одном и том же составе и не говорили ему, когда придут в следующий раз. Фамилий их он не знает, только имена. Составьте список имён, перечислите оружие, которое у них было. Напишите, что где-то в горах у них лагерь, где именно они ему не говорили. Он знает только, что далеко от фермы идти пешком 2 дня. Напишите, что они спят в пещерах и что среди них есть женщины и дети. Этого будет довольно. Пошлите такой отчёт, а не от нас отстанут, и мы сможем заниматься своим делом. Мы стояли на солнце под синим весенним небом. Вы стало быть хотите, чтобы я обманул полицию, да ещё подписал под этой ложью своё имя. Это не ложь, но эль. Скорее всего, так оно и есть. Только Михаил с нам даже под пытками не признается. А если отряд живёт вовсе не в горах, Если они живут в окрестностях принца Альберта, днём послушно работают, делают всё, что им велят, а ночью, когда дети засыпают, достают из-под половиц винтовки и начинают орудовать в темноте, взрывают, поджигают, терроризируют население. Такой вариант вам не пришёл в голову? Почему вы так стараетесь защитить Михаэльса? Ноэль, я его вовсе не защищаю. Неужели вам хочется провести весь день в этой грязной дыре, вытягивая признание у несчастного идиота, у слабоумного, который трясётся от ужаса, когда ему снится мать с горящими волосами, и который убеждён, что детей находят в капусте? Нуэль, у нас есть дела поважнее. Он ни в чём не замешан, поверьте мне. И если вы передадите его полиции, они придут к тому же выводу. Он ни в чём не замешан, ему не в чём признаваться, нечего рассказать, что хоть сколько-то заинтересовало бы разумных людей. Я наблюдаю за ним, я знаю, он не от мира сего, он живёт в своём собственном мире. Словом, Михаэльс, моё красноречие спасло тебя. Мы состряпаем признание, которое вполне удовлетворит полицию. И тебя не повезут в принца Альберт в полицейском фургоне, в наручниках, в луже мочи на полу. Ты будешь по-прежнему лежать в чистых простынях и слушать, как воркуют голуби, дремать, думать о чём тебе хочется. Надеюсь, когда-нибудь ты будешь мне за это благодарен. Но вот что удивительно. Ты прожил 30 лет среди отверженных города, потом тебя швырнуло Если верить тому, что ты рассказываешь, в район боевых действий, и ты не погиб, но поддерживать твою жизнь сейчас всё равно что выхаживать захиревшее животное, слабенького новорождённого котёнка или выпавшего из гнезда птенца. У тебя нет ни документов, ни денег, нет семьи и друзей. Ты совершенно не понимаешь, что ты такое. Незаметнейший из незаметных. такой незаметный, что сразу бросаешься в глаза. Первый теплый летний день. На пляж бы. А у нас новый пациент. Высокая температура, головокружение, рвота, лимфатические узлы распухли. Я поместил его отдельно в комнате, где раньше взвешивались жокеи, и распорядился отправить кровь и мочу на анализ в Уинбург. Полчаса назад захожу в экспедиторскую, и там, на виду у всех, стоит пакет с красным крестом и надписью срочно. Секретарь объясняет, что машины развозящие корреспонденцию сегодня не было. Почему же он не послал кого-нибудь на велосипеде? Отвечает: "Некого было послать". Речь идёт не о здоровье одного какого-то заключённого, говорю я. Речь идёт обо всём лагере. «Это наша жизнь или смерть?» Он пожимает плечами. «Морис Нохен Дах!» «Завтра будет новый день. Успеется». На столе у него открытый журнал для молодых девиц. Дубы на Роузмит-авеню на западной стороне лагеря, за кирпечной стеной и колючей проволокой «Морис Митавеню» за несколько дней покрылись пышной изумрудной листвой. С улицы доносятся цоканье лошадиных копыт, а с бегового поля пение маленького хора Уинбургской церкви, который приезжает со своим аккордеонистом по воскресеньям два раза в месяц выступать перед заключенными. Сейчас хор поет «Луф Дихи» «Славьте Господа», свой заключительный номер «Луф Дихи». после которого наши подопечные пойдут с троем в сектор Д, где их ждут рар, густая кукурузная каша, и бобы с соусом. Об их душах заботятся хор и пастор, в пасторах никогда нет недостатка, а теле — врач. Так что они ни в чем не нуждаются. Месяц-полтора их выпустят из лагеря, удостоверив их чистоту помыслов, и готовность трудиться. И мы увидим 600 новых, горящих непокорностью лиц. Не я, так кто-нибудь другой, говорит Ноэль. И этот другой будет хуже меня. С тех пор, как я заведую лагерем, заключённые хотя бы умирают естественной смертью, говорит Ноэль. Не может же война длиться вечно, говорит Ноэль. когда-нибудь она кончится, как всё на свете кончается. Вот что любит повторять майор Ван Ренсбург. И всё равно, говорю я, когда наступает мой черёд говорить, однажды перестрелка кончится, и часовые разбегутся, и враги беспрепятственно войдут в ворота и будут правы, если захотят найти коменданта лагеря в кабинете за своим письменным столом с пулей в виске. Именно этого они и будут от вас ждать, несмотря ни на что». Ноэль не отвечает, хотя, я уверен, он давно уже все обдумал. «Вчера я выписал Михаэлса. В выписке специально указал, что его необходимо освободить от физических упражнений минимум на семь дней. И первым, что я увидел, выйдя утром из-под трибунных помещений, был Михаэлс. Обнаженный по пояс скелет, он еле тащился по полю за группой крепких, сильных мужчин. Я высказал свое недовольство дежурному. «Когда он устанет, может уйти», — ответил тот. «Он умрет», — объявил ему я. «У него сердце не выдержит». «Он вам наплел не весь чего, вы разжалобились», — ответил дежурный. «Они умеют пудрить мозги. Разве им можно верить?» А он здоров как бык. И вообще, что вы с ним так носитесь? Он, глядите. Он показал на Михаиласа, который пробегал мимо нас. Глаза его были закрыты, дышал он глубоко, лицо спокойное. Может, я и впрям зря верю всему, что он рассказывал. Может, на самом деле всё гораздо проще. Ему нужно меньше еды, чем другим, только и всего. Я ошибся. напрасно поддался сомнению. Через 2 дня он снова оказался у нас. Фелисити подошла к двери и увидела Михаэльса. Его приволокли два охранника, он был без сознания. Она спросила, что произошло. Те сделали вид, что не знают. Сказали: "Спросите сержанта Альбрехта". Руки и ноги у него были холодные как лёд, пульс еле прослушивался. Вилишити завернула его в одеяло, обложила грелками. Я сделал укол, потом стал вливать глюкозу и молоко через трубку. Альбрехт считает, что Михаилс просто-напросто проявил неповиновение, отказался выполнять приказ, и в качестве наказания ему велели делать физические упражнения: приседания и прыжки. Он присел несколько раз, упал, И привести его в чувство уже не удалось. Какой приказ он отказался выполнить, спросил я. Петь. Петь? Да он же не в своём уме. Он и говорить-то толком не умеет, а вы хотели, чтобы он пел? сержант пожал плечами. Хоть бы попробовал, ничего бы с ним не случилось. Как вы могли заставить его в наказание делать физические упражнения? Он едва жив, вы сами видите. Я действовал по уставу, сказал он. Михаил с пришёл в сознание. Он сразу же выдернул из носа трубку. Фелисити не успела ему помешать. Он лежит на кровати возле двери под ворохом одеял, похожий на труп и отказывается от пищи. Тонкий как палка рукой Он отталкивает поильник. Я такую еду не ем, повторяет он. А какую еду, чёрт возьми, ты ешь? спрашиваю я. Почему ты так с нами обращаешься? Мы хотим тебе помочь. Ты что, не понимаешь? Он смотрит на меня так ясно и равнодушно, что я прихожу в ярость. Каждый день сотни людей умирают от голода, а ты отказываешься есть. Почему? Ты что, объявил голодовку в знак протеста? Против чего ты протестуешь? Хочешь, чтобы тебя освободили? Да если мы тебя выпустим, если ты выйдешь из лагеря в таком состоянии, ты через несколько часов умрёшь. Ты не способен заботиться о себе, не умеешь. Мы с Филисити Единственные люди на свете, которые хотят тебе помочь, не потому, что ты какой-то особенный, а потому что это наш долг. Почему ты не хочешь пойти нам навстречу? Моя возмущённая речь взволновала всю палату. Парнишка, у которого я подозревал менингит, и который вчера, когда я зашёл в палату, пытался засунуть руку под юбку Фелисити, поднялся на своей кровати на колени, и ухмыляясь глядел на нас даже филисити перестала мести палату и застыла со шваброй я не просил чтобы ко мне относились по-особому прохрипел михаэльс я повернулся и вышел ты никогда ни о чём не просил и всё равно я не могу избавиться от мысли о тебе у меня такое ощущение что твои костлявые руки обхватили мою шею, что я тащу тебя на себе. Немного погодя, когда палата успокоилась, я вернулся и сел на край твоей кровати. Ждать мне пришлось долго. Наконец-то открыл глаза и произнёс: "Я не умру. Просто я не могу есть такую еду. Не могу есть лагерную еду. Напишите в отчёте, что он умер, уговаривал я Нуэля. Я подведу его вечером к воротам, дам немного денег и пусть идёт себе на все четыре стороны. Пусть заботится о себе сам. Напишите, что он умер, а я составлю для вас свидетельство о смерти. Причина смерти пневмония, вызванная хроническим истощением. Вычеркнем его из списка заключённых и забудем о нём. Меня удивляет ваш интерес к нему. сказал Ноэль. Не просите меня подделывать документы, я на это не пойду. Если он хочет умереть, и потому отказывается есть, пусть умирает. Вот всё, что я могу сказать. Это не потому, что он умирает, сказал я, и не потому, что он хочет умереть. Просто он не может есть здешнюю еду. Его организм не принимает её и всё. Не принимает даже детское питание. Может быть, единственное, что он может есть это хлеб свободы. Наступило неловкое молчание. Может быть, мы с вами тоже не смогли бы есть лагерную еду, сказал я. Вы видели, каким его привезли сюда, скелет скелетом, сказал Ноэль. Он жил один на той ферме, свободный как птица, ел хлеб свободы, и всё равно он был живой мощей, похож на узника Дахау. Может быть, он от природы такой худой, сказал я. В палате было темно. Филисити спала в своей комнате. Я с фонариком в руке наклонился над кроватью Михаэльса и потряс его за плечо. Он проснулся, прикрыл рукой глаза. Я склонился так низко, что услышал запах дыма, который от него исходит, хотя его моют. и зашептал, — Хочу поговорить с тобой, Михаэлс. Если ты не будешь есть, ты и в самом деле умрешь. Это ясно как божий день. Ты будешь умирать долго, мучительно, но в конце концов все равно умрешь. И я ничего не сделаю, чтобы помешать тебе. Мне ничего не стоит привязать тебя к кровати, вставить в горло трубку и кормить насильно, но я не стану. Я не хочу обращаться с тобой как с ребенком или как с животным. Я хочу обращаться с тобой как со свободным человеком. Если ты решился расстаться с жизнью, что ж, расставайся. Это твоя жизнь, не моя. Он отвел руку от глаз и глухо откашлялся. Хотел что-то сказать, но не сказал, покачал головой и улыбнулся. В свете фонарика его улыбка показалась отталкивающей, похожей на акуль и оскал. Что бы ты хотел съесть? спросил я шёпотом. Какую еду ты станешь есть? Он медленно протянул руку и отвёл фонарик в сторону, потом повернулся на другой бок и снова заснул. Перевоспитание сентябрьской партии закончилось, и сегодня утром длинная босоногая колонна наших подопечных с барабанщиком впереди с охранниками по флангам отправилась за 12 километров на вокзал, откуда их повезут в глубь страны. В лагере осталось 6 человек несправимых, запертых и ждущих отправки в Мюльдерсрус, и трое лежачих больных в лазарете. Один из них Михаэльс. С тех пор, как он отказался, чтобы его кормили через стропку, он не взял в рот ни крошки. Ветерок несёт запах карболки, приятная тишина. Мне легко. Я почти счастлив. Значит, вот как всё будет, когда кончится война и лагерь закроют. А может быть, лагерь даже и тогда не закроют. Ведь лагеря с высокими заборами всегда нужны. Весь лагерный персонал, кроме нескольких человек, разъехался на выходные. В понедельник Ожидается ноябрьское поступление. Но железнодорожное сообщение сейчас настолько ненадёжно, что ничего нельзя загадывать даже на день вперёд. Неделю назад было нападение на DR. Серьёзно повреждены станционные пути. Ни газеты, ни радио об этом не сообщали, но Ноэль узнал из достоверных источников. Я купил у уличного торговца на Main Road кабачок разрезал на тонкие ломти и поджарил в тостере. Это не тыква, сказал я Михаилу, усаживая его в подушках, но по вкусу очень похоже. Он откусил кусочек и стал с трудом мусолить во рту. Нравится? спросил я. Он кивнул. Кабачок был посыпан сахаром, но вот корицы у меня не нашлось. Я посидел немного и ушёл, чтобы не смущать его. вернулся, он лежит, и тарелка возле него пустая. Когда Фелисити будет в следующий раз убирать палату, она выместит из-под кровати куски кабачка, сплошь облепленные муравьями. Жалко. Как убедить тебя, что надо есть? спросил я его. Он молчал так долго, что я подумал, он заснул, но вот он откашлялся. Никому никогда раньше Не было дело, что я ем, проговорил он. И я спрашиваю у себя. Вам-то что до меня? Я не могу смотреть, как ты умираешь от голода. Я вообще не хочу, чтобы кто-нибудь здесь умер от голода. Вряд ли он слышал меня. Его расстёркавшиеся губы продолжали шевелиться, словно он боялся потерять какую-то мысль. Я всё спрашиваю у себя. Что я этому человеку? Я спрашиваю себя, какое дело этому человеку, жив я или умер? С таким же успехом ты мог бы спросить, почему мы не расстреливаем заключённых. Примерно тот же самый вопрос. Он покачал головой и вдруг открыл глаза и посмотрел на меня огромными тёмными озёрами. Я хотел ещё что-то сказать, но не смог. Абсурд спорить с человеком, который глядит на тебя словно бы из могилы. Мы долго смотрели друг на друга. Потом я услышал, что говорю, вернее, не говорю, а шепчу. В голове у меня мелькнуло: я сдался. Именно так себя чувствуешь, когда потерпел поражение. Я мог бы задать тот же вопрос тебе, шептал я. Тот же вопрос, что ты задал мне. Что я этому человеку? Шептал я всё тише и тише, и сердце у меня гулко стучало. Я не звал тебя сюда. Пока ты не появился, у меня всё было хорошо. Я был счастлив. Насколько человек может быть счастлив в таком месте? Поэтому я тоже спрашиваю. Что мне до тебя? Он снова закрыл глаза. Горло у меня пересохло. Я ушёл в умывалку, выпил воды и долго стоял, прислонившись к раковине. Меня переполняла печаль. Я думал, что вот-вот случится беда, а я к ней не готов. Я вернулся к нему со стаканом воды. "Пусть ты не ешь", сказал я, "но пить ты всё равно должен". Помог ему сесть, он сделал несколько глотков. "Дорогой Михаэльс, Я отвечу на твой вопрос. Я хочу узнать историю твоей жизни. Хочу понять, как случилось, что ты, именно ты, замешался в войну, которая не имеет к тебе никакого отношения. Ты не солдат, Михаэльс. Ты комическая фигура, шут, ярмарочный деревянный человечек. Что ты делаешь в этом лагере? Мы не можем перевоспитать тебя. Не можем освободить от жаждущей мести матери с пылающими волосами, которая преследует тебя в твоих снах. Я правильно себе всё это представляю? Мне кажется, что правильно. И для какого дела мы должны тебя перевоспитывать? Чтобы ты плёл корзины? Стриг газоны? Ты точно насекомое Палочник, Михаэльс? Единственная защита, которого от всех хищников мира, его причудливая форма. Ты точно палочник, который Бог весть откуда взялся посреди огромного, голово покрытого асфальтом плаца. Ты медленно, поднимая что одну то другую тоненькую ножку-палочку, ты ползёшь, тщетно надеясь слиться с чем-нибудь, спрятаться. Зачем ты вообще ушёл из сада, Михаилс? было место там жил бы себе всю жизнь где-нибудь на тихой окраине в дальнем углу запущенного сада в неприметном кустике делал бы то, что положено делать насекомым обгрызал бы листочки ел тлей пил росу и прости, что я вмешиваюсь в твою личную жизнь тебе надо было как можно раньше отдалиться от твоей матери которую я считаю настоящей убийцей Надо тебе было найти куст подальше от неё и начать независимую жизнь. Ты совершил непоправимую ошибку, Михаилс, когда взвалил её на себя и, надеясь спастись, бежал из объятого пламенем города в деревню. Ибо когда я представляю себе, как ты тащил её, чуть не падая под её тяжестью, задыхаясь в дыму, увёртываясь от пуль и совершая все прочие подвиги, на которые вдохновляла тебя сыновняя привязанность. Я вижу и её. Она сидит у тебя на плечах, высасывает из твоей головы мозг и с торжеством взирает на всех. Великая мать смерть, её истинное воплощение. Но теперь, когда она умерла, ты хочешь последовать за ней. Я не раз думал Что ты видишь, Михаилс, когда так широко раскрываешь глаза? Ведь, конечно же, ты видишь не меня, ни белые стены и пустые койки лазарета, ни Фелисити в её белоснежной шапочке. Что ты видишь? Свою мать в нимбе пылающих волос. Она усмехается и манит тебя скрюченным пальцем, зовёт пройти сквозь завесу света к ней в тот другой мир. И этим объясняется твоё равнодушие к жизни ещё я хочу знать что за пищу ты ел там на заброшенной ферме после которой всякое другая кажется тебе лишённой вкуса единственное что ты когда-либо называл это тыква ты даже носишь с собой пакетик тыквенных семян неужели тыква это единственное что едят в кору И я должен поверить, что ты целый год питался тыквами? Человеческий организм такого не выдержит, Михаэльс. Что ещё ты ел? Наверное, ты охотился, сделал себе лук и стрелы и охотился, ел ягоды и коренья, ел саранчу. В твоих бумагах сказано, что ты был обгардер, сторож, но не сказано, что именно ты сторожил. Манну небесную? Она падала тебе с неба, и ты хранил её в погребах, чтобы кормить своих ночных друзей. И потому-то ты отказываешься есть лагерную пищу. Ты навеки отравлен вкусом манны небесной. Тебе надо было прятаться, Михаэльс. Ты был слишком беззаботен. Надо было забиться в самую глубокую нору, в самый её тёмный угол и терпеливо ждать, пока война кончится. Ты что считал себя незримым духом инопланетянином существом, на которое людские законы не распространяются. Людские законы зажали тебя сейчас в тиски. Они пригвоздили тебя к кровати под трибунами Кеннелвордского и подрома. Они, если понадобится, сотрут тебя в порошок. Эти законы написаны железной рукой Михаэляс. Надеюсь, ты начал это понимать. И стай, как свеча, они всё равно не сжалятся. Людям с такой огромной душой на земле нет места. Разве что в Антарктике или где-нибудь среди океана. Если ты не пойдёшь на уступки, Михаэльс, ты умрёшь. И не думай, что ты просто исчезнешь. Плоть твоя сгорит, и останется одна душа. И эта душа улетит в эфир. Смерть, которую ты выбрал мучительная смерть. Ты в полной мере испытаешь раскаяние, сожаление, горе, и много дней пройдёт, пока наконец наступит избавление. Ты умрёшь, и история твоей жизни умрёт с тобой, умрёт навсегда, если ты не одумаешься и не послушаешь меня. Послушай меня, Михаилс. Я единственный, кто может тебя спасти. Я единственный, кто понимает, какое ты необыкновенное существо. Я единственный, кому ты не безразличен. Я один вижу, что ты не покорный узник, которого надо поместить в лагерь с мягким режимом, и не закоренелый преступник, которому нужен жесточайший режим. Нет. Ты просто человек. на которого нельзя наклеить никакой ярлык. Твоя душа, к счастью, не отравлена никакими догмами, ей неведома человеческая история, и эта душа пытается расправить крылья в своем каменном саркофаге, пытается заговорить под своей клоунской маской. В каком-то смысле ты уникум, Михаэлс. Ты последний из своего вида. Да историческое животное вроде целаканта или последний человек, говорящий на языке индейцев яки. Мы все свалились в кипящий котёл истории, и только ты, следуя своей дурацкой звезде, проведя своё детство в приюте, кому бы пришло в голову, что приют может стать убежищем, ускользнув от мира и от войны, спрятавшись на открытом месте, Там, где никому и в голову не пришло бы тебя искать, только ты один умудрился жить на старый лад. Ты плыл по времени, ты наблюдал смену времён года и не пытался изменить ход истории, как не пытается изменить его песчинка. Мы должны гордиться тобой и воздавать тебе почёсти. Твою одежду надо выставить в музее, одежду и пакетик с семенами тыквы а на стене ипподрома установить мемориальную доску в память о твоем пребывании здесь. Но ничего этого не будет. Будет иначе. Ты умрешь, никому неведомый. Тебя зароют где-нибудь в углу ипподрома, потому что сейчас речи быть не может о том, чтобы вести тебя на кладбище в Волтемаде. Ни одна живая душа, кроме меня, не будет помнить о тебе». если только ты не смягчишься и наконец не заговоришь умоляю тебя михаэльс смягчись твой друг после самых разнообразных слухов об ожидаемом поступлении заключённых положение наконец разъяснилось основная часть задержана в редерсбурге ждут транспорта Что касается партии из восточных провинций, они вообще не прибудут. В Эйтенхагском этапном лагере не осталось сотрудников, которые могли бы рассортировать задержанных на матерах преступников и на тех, кто просто нуждается в перевоспитании, и потому все арестованные в этом секторе отправляются в лагеря со строгим режимом и будут содержаться в них до особых распоряжений. Так что в Кеннелворте по-прежнему царит праздничное настроение. Завтра состоится крикетный матч между персоналом лагеря и командой генерал-квартирмейстерской службы. В центре бегового поля кипит деятельность: стригут газон, размечают площадку. Капитан нашей команды, Ноэль, он говорит, что в последний раз играл 30 лет назад. никак не может найти себе белые брюки по размеру если по всей стране и впредь будут взрывать железнодорожные пути и задерживать составы власти о нас забудут и мы отгородившись от мира нашим забором сможем мирно играть до конца войны к нам нагрянул ноэльсен с инспекцией в палате всего двое больных михаэльс и ещё один парнишка с сотрясением мозга Мы говорили о Михаэلسе. Говорили тихо, хотя он и спал. Я всё ещё могу спасти его, сказал я Нуэлю, если вставлю ему в нос трубку и буду кормить. Но заставлять жить человека, который не хочет жить, против моих убеждений. Устав на моей стороне. Он запрещает принудительное питание и искусственное продление жизни. Ещё? Он запрещает афишировать голодовки. Сколько он ещё протянет? спросил Ноэль. Недели две, может быть, даже три, сказал я. Что ж, по крайней мере, он умрёт без мучений. Нет, возразил я. Он умрёт в жесточайших мучениях. Разве нельзя сделать ему какой-нибудь укол, чтобы умертвить его? спросил я. Нет, «Я вовсе не хочу его умерщвлять», — ответил он, — «просто чтобы облегчить его страдания». Я отказался. Не могу брать на себя такую ответственность, пока есть надежда, что он передумает. Так мы ни до чего и не договорились. Матч мы проиграли. Мяч носился над неровно подстриженным полем, а отбивающие отскакивали от него, боясь, как бы он их ни ударил. Ноэль, который играл в белом шестином тренировочном костюме с красными лампасами и был похож в нём на Санта-Клауса в тёплом нижнем белье, бил одиннадцатым и после первого же мяча его высадили. Где вы учились играть в крикет? спросил я его. В Муррисбурге, ещё в тридцатые годы, ответил он. На школьном стадионе во время больших перемен Из всех нас он самый лучший. После крикета устроили пирушку и не расходились до глубокой ночи. Ответный матч назначили на февраль в Саймонстауне, если нас к тому времени не переведут. Ноэль очень удручен. Он узнал сегодня, что то, что произошло в Эйнтон-Хакском лагере, только начало, и что разница между исправительными лагерями И лагеря для военнопленных ликвидируются. Бартскердерсбосс закрывается, а три остальных, включая Кеннелворт, превращаются в обыкновенные лагеря для военнопленных. Переуспитание вещь прекрасная, но как выяснилось, идеал оказался недостижим. Что же касается трудовых частей, их можно формировать из узников лагерей для военнопленных. Ноэль спросил начальство: "По вашему можно запереть крепких, бывалых солдат здесь в Кеннелворте, в центре города, оградив их всего лишь кирпичным забором и двумя рядами колючей проволоки, под охраной горстки стариков с больным сердцем и зелёных юнцов?" Ему ответили: "Нам известны недостатки Кеннелвортского лагеря. Прежде чем он будет заново открыт, его предполагается модернизировать. Причём будут установлены прожекторы и сторожевые вышки. Ноэль признался мне, что подумывает об отставке. Ему 60 лет, достаточно он отдал службе. У него дочь-вдова. Она уговаривает его переехать к ней в Гордонс-Бэй. Начальником такого лагеря должен быть железный человек. Не для меня эта работа. Я не мог с ним не согласиться. То, что он не железный, самое большое его достоинство. Михаил исчез. Должно быть, сбежал ночью. Когда Филлисити утром вошла в палату, она увидела, что его кровать пуста, но докладывать не стала. Я подумала, он в туалете. Я обнаружил, что он исчез только в 10 часов. Теперь-то я понимаю, как легко было сбежать во всяком случае здоровому человеку. Лагерь пуст. Часовые только у главных ворот и у ворот на территорию, где живут сотрудники лагеря. Ограду никто не охраняет, боковые ворота просто заперты. Бежать из лагеря некому, а кто захотел бы войти в него из города? А Михаил Семи, конечно, не подумали. Он, вероятно, тихонько вышел на поле, перелез через забор, одному Богу известно как, и сейчас Колючая проволока вроде нигде не перерезана, но Михаил с такой тощей, что пролезет в самую узкую щель. Ноэль в затруднении. Устав предписывает доложить о побеге властям и передать дело в полицию. Но тогда начнётся расследование, и, конечно же, обнаружится, как вальгодно мы тут живём. Половина сотрудников ночами отсутствует, часовые не выставляются и так далее. Есть выход: составить свидетельство о смерти и пусть Михаил сйдёт на все четыре стороны. Я убеждаю Нуэля так и поступить. Давайте покончим с Михаилом раз и навсегда. Несчастный идиот, уполз как больная собака, чтобы где-нибудь тихо умереть. Бог с ним. Зачем нам надо, чтобы его приволокли сюда обратно, и он умирал при свете прожектора под взглядами чужих людей? Ноэль улыбнулся. Вы улыбаетесь, сказал я. Но я прав. Такие, как Михаэльс, связаны с миром, который нам с вами недоступен. Они слышат зов великого доброго творца и повинуются ему, как слоны. Вы ведь знаете, Михаэльса вообще не следовало привозить в этот лагерь, продолжал я. Это была ошибка. И уж если на то пошло, Вся жизнь его была ошибка, от начала и до конца. Жестоко так говорить, но я всё равно скажу. Ему вообще не надо было родиться на свет. Как только мать увидела его, ей надо было тихонько задушить его и бросить в мусорный контейнер. Давайте хоть сейчас отпустим его с миром. Я составлю свидетельство о смерти, вы подпишете. Какой-нибудь клерк в управлении подошлёт его к делу не глядя, и всё. На этом история с Михаилом закончится. На нём лагерная пижама, сказал Нуэль. Полиция заберёт его, спросит, откуда он. Он объяснит, что из Кеннелворта. Они проверят и обнаружат, что о побеге мы не сообщили, и расплата будет жестокой. Он был не в пижаме, возразил я. Что уж он там надел, я не знаю, только пижаму он оставил в палатке. И он никогда не признается, что он из Кеннелворта по той простой причине, что не хочет возвращаться в Кеннелворт. Он наплетет им какую-нибудь из своих историй, например, что он из райского сада, вытащит свой пакетик с семенами, потрясет им, улыбнется, и его тут же отправят в сумасшедший дом, если их еще не все закрыли. Больше мы о Михаэлсе не услышим, Ноэль, клянусь вам. Кстати, знаете, сколько он весит? «Тридцать пять килограммов! Кожа до да кости!» Он две недели не ел. Его организм утратил способность усваивать обыкновенную пищу. Я поражен, что у него хватило сил встать и идти, а то, что он перелез через забор, — вообще чудо! Сколько он может протянуть? Одна ночь под открытым небом, и он умрет от холода. Его сердце остановится. «Кстати, неплохо бы проверить...» Не лежит ли он где-нибудь возле забора? Может, он залез на него и просто свалился? Я встал. Облепленный мухами труп возле лагеря только этого нам не хватало. Конечно, ходить проверять не ваша обязанность. Но если хотите сделать одолжение, посмотрите. Можете взять мою машину. Машину я брать не стал, обошёл лагерь пешком. В ту сторону забора густо разрослись сорняки, на задах мне буквально пришлось продираться сквозь них. Трупа я не обнаружил, роволака нигде не была повреждена. Через полчаса я вернулся к тому месту, с которого начал обход, и слегка удивился. Да чего же, оказывается, лагерь маленький, то есть снаружи, а для тех, кто в нём живёт, это целая вселенная. А потом, вместо того, чтобы вернуться с докладом к Ноэлю, я побрел по Роуз-Митавеню в узорной тени дубов, наслаждаясь полуденным покоем. Мимо проехал на велосипеде старик. Велосипед скрипел при каждом движении педалей. Он поднял руку, приветствуя меня. Я подумал, что если пойти за ним прямо по улице, к двум часам я буду на пляже. Почему бы дисциплине и порядку не развалиться прямо сегодня, спрашивал я себя? Какой смысл ждать ещё день, неделю, месяц, год? От чего человечество будет больше пользы, если я проторчу весь день в лазарете, инвентаризируя имущество, или если я пойду на пляж, разденусь, лягу в трусах на песок и буду впитывать в себя ласковое весеннее солнышко? смотреть, как дети резвятся в воде, потом куплю мороженое в киоске на стоянке, если киоск ещё существует. Чего в конечном итоге достиг Ноэль, часами подсчитывая за своим письменным столом, сколько к нам поступило заключённых и сколько мы выпустили. Не лучше ли ему было пойти вздремнуть? Может быть, общая сумма человеческого счастья увеличилась бы, объявил он сегодняшний день выходным все пошли бы на пляж и начальник лагеря и врач и священник и инструкторы по физической подготовке и охранники и часовые с собаками и даже шесть неисправимых заключённых которых держат под арестом оставили бы только больного с сотрясением мозга пусть присматривает за лагерем Может быть, нам встретились бы девушки? Разве не для того мы в конечном итоге ведём войну, чтобы увеличить сумму человеческого счастья во всём мире? Или, может быть, я перепутал? Может быть, я думал о другой войне? За забором Михаэляся нет, доложил я. И на нём одежда, которая нас не выдаст. На нём синий комбинезон с надписью "Лесоруб" на груди и на спине. Он висел в уборной на крючке бог весть с каких пор. Мы можем спокойно списать его со счетов. Ноэль устало посмотрел на меня, усталый, старый человек. Ещё одно, продолжал я. Можете вы мне напомнить, ради чего мы ведём эту войну? Мне когда-то говорили, но это было давно, боюсь, я забыл. Мы ведём эту войну, сказал Ноэль. чтобы национальные меньшинства сами могли решать свою судьбу.